Мы криминальная страна, криминальный народ. Иди объясняй, с чего это есть и пошло. Что касается дела, в которое ты влезаешь, то это дело опасное. Сам знаешь, твои хорошие знакомые имели к этому отношение. Глубину погружения не знаю, но их уже нет, а ты остался на той же площадке и теперь никого не знаешь в лицо. Берегись, Юрай, тут моя скромная персона уже не сыграет роли прикрытия ты будешь стоять один на один. Даже не так, один на многих. Что тут было не понять? Редакции к теме квартирных махинаций отнеслись скептически, старо и малоинтересно. Люди-идиоты клюют на наживку, а каждого идиота спасать сил не хватит. Пропажа людей? В этом, конечно, что-то есть, при условии, что найдешь хоть одного пропавшего. Вот тогда прилюдно и спросить, с кем был куда его закинула судьба, и так далее по классическому варианту. Нет, правда, Юрай, найди кого-нибудь, кто канул. Вот это будет бомба, вот это будет улет. Но ни графиня, ни Степан Петрович не находились. Он повадился ходить в старую квартиру, носил Раисе Соломоновне куриные кубики, которые она обожала, а бабе Шуре печенье Оксфорд. В доме появлялись какие-то люди с чертежами, они стучали по стенам, и обнаружили потайную дверь, которая не должна была никуда вести, но, тем не менее, в простенке между нижними и верхними жильцами открылась во всей красе. Массивная, двустворчатая дубовая дверь. Она подавляла коммуналку своей мощью, хотя и была заложена. Кирпич в один ряд вызванивал последующую пустоту, он как бы был условен, несерьезен, являл ту самую стену, о которой в других обстоятельствах было сказано «ткни и развалится Баба Шура ждала красивых мужчин, которые отвезут ее на новую квартиру. Раиса Соломоновна гордо ждала удара топором по голове. «А что еще со мной прикажете делать? Что? Я на их Шуры-Муры не пойду, разве что при условии, что они найдут мне тело Маруси». «Да Господь с вами», — отвечал Юрай, — «может, она еще жива-здорова». Где? В каком месте такая жизнь и такое здоровье? Она может как угодно со мной не соглашаться, но не сообщите себе, это у нас не принято. Мы люди воспитанные, молодой человек. Задождило, захолодало, и надо было съездить за теплыми вещами на свою квартиру. Собрав рюкзак и чемодан, Юрай решил поплотнее присобачить фанеру, что заменяло у него разбитое окно. Возился со скотчем, гвоздочками и вдруг почувствовал, что в квартире он не один. Облокотившись на притолоку, высококлассные действия с фанерой наблюдал сосед, супостат-музыкант. «Дверь была открыта», — сказал он, — «а я мальчик бдительный». «Сказать, что я о тебе думаю?» «Не интересует ни с какой стороны», — ответил Юрай, испытывая мучительное чувство стыда за эту свою возню и понимая, что именно по поводу фанеры и готовы высказыванию соседа. «Как хочешь. Я понял, ты тут не живешь. Сдай комнату моему трубачу, он вставит тебе стекла, починит двери и еще платить будет». «Ты можешь уйти?» — спросил Юрай. «Можешь?» Но супостат подошел к окну и ловко вставил фанерку в пазы, а у Юрая именно это и не ладилось. «Ладно тебе», — сказал сосед, — Найду я трубачу комнату, не проблема. Между прочим, меня зовут Егор. Вообще-то Игорь, но это для человека с корочками красиво. А я же простой, я даже школу не кончил. Одним словом Егор я, Егоря. А ты кто? Юрай. Имени такого нет. Значит, ты, как и я, словами Ваньку валяешь. Егоря и Юрай. Слушай, вдруг неожиданно для себя спросил Юрай. «Вот ты отбабахал себе потрясную квартиру. Ты с кем дело имел?» «Да полно народу, который этим кормится. А что тебе надо?» «Не сразу объяснишь. Но из лютой неприязни вполне может родиться доверие, если иметь в виду, что происхождение наших чувств — вещь вообще мистическая». Но так или иначе, а через пятнадцать минут, Юрай рассказал Егору, как из одной квартиры исчезли двое стариков а одну бабку запихнули за внуковый шкаф, и она теперь учится дышать впрок, что, как выяснилось, не получается. Что две старухи старые живут в ожидании, одна — новой квартиры, а другая — топора. А он, Юрай, набрел на все это случайно, хотя и не случайно тоже. Пока Егор ждал свою квартиру, Юрай, можно сказать, близко общался с его поверенными лицами. «С Лидией Алексеевной, что ли?» — спросил Егор. «Чего ж тогда спрашиваешь, кто да что, если сам узнаешь?» «Так ведь она же уехала». «Ну не навсегда же. У нее тут такие дела, которые так просто не бросают. Я ее всего дважды видел, зауважал». Юрай смолчал. «Когда-нибудь в другое время он расскажет парню то, что знает. Но не исключено, что не расскажет никогда». «Жаль, что ее нет», — сказал Юрай. «Может быть, это Лидия Алексеевна...» дала бы мне какой-то ключ к пропавшим старикам. «А, -а, а, засмеялся Егор. Ты думаешь их тюк-тюк? Ну ты наивный. Неужели бы она с тобой стала вообще разговаривать? Я честно скажу, в топорик не верю. Но допускаю, что их куда-нибудь дурных до старых свозят в какой-нибудь монастырь или заброшенный обкомовский пансионат, где прошлым вождям мяли чресла, или распихивают по психушкам. «Да мало ли по потайных мест в нашей заколюченной державе! Строили-то крепость на века, казематов намастырили, будь здоров! Знаешь, если люди спрятаны, чтобы их не нашли, значит, их и не найдешь. Я в свою хату въехал спокойно, я знал, кто где, интересовался». Хотел Юрай сказать, как его пытались травить, пока отделали Егору квартиру, как он сам отвинчивал на его балконе болты и гайки и слышал тот самый крик, который бывает у человека последним. Хотел сказать, что до сих пор слышит этот крик, и уже не имеет значения, какая гадина и сволочь был Сева Румянцев, а значение имеет только то, что он, Юрай, крутил болты и гайки. И крик этот страшный, так получается и его, Юраев. Но и этого он Егору Егоре не сказал. «Потом», — подумал он, — «Может быть, потом». Договорились, что если Егору что-то влетит в ухо на интересующую Юрая тему, он посигналит. «Что-нибудь да влетит», — ответил Егор. «У меня трубач без крыши. Я бы сам какую-нибудь бабушку убаюкал навсегда». «Трубачу цены нет, Перехватит в два счета. А ты ж мод, тебе квартиры жалко». Новости посыпались сами по себе. Как бы ждали интереса. Позвонила Раиса Соломоновна, — и сказала, что идиотка Шура дождалась красивых мужчин, и они увезли ее со скарбом. «Адрес оставили?» — закричал Юрий. «Я вам не дура!» — ответила та гордо и прочитала адрес. От последней остановки метро Юрай долго еще ехал автобусом. Дом стоял на взгорке, высокий и белый, похожий на элеватор. Узкая дорога сначала шла по пересеченке, То опускаясь во враг, то вздымаясь уступами наверх. Потом, непринужденно и неожиданно перешла в тротуар короткой улицы с красными кирпичными бараками, старыми и прочными. Судя по форме оконных переплетов, по фигурно выложенным над подъездом камнем в 30 каком-то году, это был барачный изыск, и поселение в нем сопровождалось веселым, баянным, пьяным переплясом. Дорожка к Белому и высокому дому который красиво гляделся со стороны бараков, была заросшей и даже как бы неживой. Уже подойдя ближе, Юрай понял, что дом не заселен, ибо недостроен. Он брошен где-то на уровне пятнадцатого этажа, но с другой стороны в нем как бы и жили, потому что в нескольких квартирах на окнах висели занавески. Подъезд был закрыт наглухо, окна первого этажа взяты в массивные решетки. Юрай обследовал все возможные входы для технических нужд, но и там было все закрыто. И все-таки ему повезло. Дверь, ведущая, видимо, в подвал, была забита одним гвоздем, и, к счастью, не по самую шляпку. Наоборот, последним ударом гвоздь согнули. И вот за него и потянул Юрай длинным узким маминым ключом, который мама велела на всякий случай повесить на его связку. Это был дом гостиничного типа, возможно, для аспирантов, возможно, для престарелых. Его давно бросили, но вот лестница от парадного входа была вымота до пятого этажа, где и находились, видимо, те самые квартиры с занавесками. Одна квартира, пустая, была открыта, и через общую лоджию Юрай углядел диван и кресло, торшер и иконку Божьей Матери на стене. Наверное, на этом диване посидела баба Шура, и взрастила в себе мечту о счастье. Правда, графиня никуда не ездила, и пропала-то как раз она. Пропала, потому что отказалась. Но и следов бабы Шуры тут тоже нет, хотя адрес оставлен этот. Зачем же оставили, если не собирались ее сюда привозить? Вот он сейчас пойдет в милицию, все расскажет, а гид-квартиру накроют. Дело техники найти тех, кто сюда ездил. Не по пустыне же мимо красного кирпича бараков, где живут люди. Тамошним старухам разве не интересно, когда сюда машины подъезжают? И что с того, — сказали ему в первой же квартире. Строили дом ветеранов. Такие артисты сюда приезжали, останавливались, разговаривали, как обыкновенные люди. А потом все накрылось. Начальство иногда возят, показывают, чтобы пожалела и заплакала, а оно начальство не плачет. «Никому старые люди не нужны, даже если они народные артисты и академики. Если ты один, то считай, что ты лишний на этом свете». «Но там кто-то живет», — сказал Юрай. «Конечно живет», — ответили аборигены. «Наш, местный. Он там и сторожит, и посетителей принимает. А как же?» «Недавно один немец приезжал, подсокал зубом красивые, мол, места и уехал. Писатели приезжали». У них тоже своих лишних стариков навалом. Сторож-хранитель постоянно жил в бараке и сейчас дома ел суп под большим календарем с Аллой Пугачевой. Он не оторвался от еды, аккуратно хлебал, все подтвердил и интересом Юрая не удивился. Были журналисты и до него, были. А вот то, что сюда будто бы привозили бабушек из коммуналок, отрицал начисто. «Дом не для всех», — строго сказал он только для заслуженных, чтобы умирали в своем кругу. Он показал Юраю список желающих тут жить. Действительно, ничего не скажешь, фамилии знатные. Ни графини, ни Степана Петровича, ни бабы Шуры в нем не было, да и быть не могло. Скажите, а кто-нибудь без вашего ведома мог попасть в этот дом? А вы попробуйте, засмеялся вахтер, отодвигая тарелку. «У меня на случай бомжа там или беженца все предусмотрено». «А кто вам платит деньги за охрану?» — спросил Юрай. И тут сторож дернулся. «Подавился бы, не закончив трапезу», — подумал Юрай. «Я не обязан отвечать вам на этот вопрос», — сказал вахтер, вставая, и распростертые руки Аллы Пугачевой как бы выросли у него из ушей, делая его смешным и страшным одновременно. «Извините» заторопился Юрай. Промашка вышла. Мозги работают по старой схеме. Но я к тому, что хотелось бы связаться, так сказать, с хозяевами. Может, прозвучу по радио и подмагну ветеранам нашей жизни. Оставьте телефон, я вам позвоню. У меня команды лялякать налево-направо не было, но народ у нас серьезный. Они интерес к делу уважают. Сторож проводил Юрая до автобусной остановки. Поговорили о воздухе, который настоящий только тут и нигде больше. О бараках, которые оказались прочнее идеи их воздвигнувшей. О том, что автобусы стали ходить много реже, зато личных машин много больше. Сторож не знал, что Юрай оставил ему номер от булды. Дело в том, что когда сторож встал, и над его ушами выросли руки Аллы, на белой перчаточке звезды, Юрай прочитал написанный шариком телефон Лидии Алексеевны Муратовой. У сторожевой собаки был крепкий хозяин. Юрай готов был проглотить собственный язык, что проговорился о работе на радио. Тут не старух пришло время искать, а самому спрятаться, Нелку прикрыть. Одна надежда, что великая Лодя еще не вернулась из-за границы, и у него есть шанс замести следы. С ним уже такое было. Время ускоряло бег не секундами, событиями. Нашли труп бабы Шуры за городом, в железнодорожной посадке. С роду бы не сыскали концов, не будь баба Шура человеком поколения, которая пришивала карманчики к трусам. Так вот у этой, ничейной, убитой старухи, без вещей и без документов, в карманчике на рейтузах лежали пятьдесят тысяч одной бумажкой и справка, о смерти младенца Николая в 1937 году. Ни научным, ни мистическим способом не объяснить, почему именно там именно это было заколото английской булавкой и прижималось к старому, дряблому, намученному жизнью животу. Непостижимо, но младенец Николай, не успев сыграть никакой роли в жизни, умер трех дней от роду. Сыграл свою роль в смерти. По нему и нашли адрес бабы Шуры, где с горящими глазами ожидала топора по голове еще одна старая женщина, Раиса Соломоновна. Она-то и вызвонила Сулему, а Сулема — Юрая. Сулема очень похудела. Стала от этого красивее и старше. Было в ее облике что-то, получившее окончательное завершение, будто все уже у нее случилось — отразилась в глазах и в морщинах, и в этой законченности виделась не просто печаль, а некая окончательность и бесповоротность. Хотя какая к черту окончательность у молодой еще женщины? «Ты здорова?» — спросил Юрай без подходов. «У тебя круги под глазами». «Нет», — ответила Сулема, — «у меня какая-то грызь, но я боюсь идти к врачу. Боюсь, что во мне найдут... сам знаешь что». А на моей работе больную и дня держать не будут. Молодые девки горячо дышат в затылок. Я, слава богу, еще побеждаю верхним образованием и своей способностью к языкам. Мне бы продержаться, чтобы суметь купить квартиру. На комнату у меня покупатели есть. Нашу коммуналку облюбовал один очень крутой мэн. Видишь, мы еще не все сдохли, а дизайнеры своими кисточками уже вовсю машут. Ты-то понимаешь что стариков этих просто уничтожают, а? Ну зачем же так? Это ты грубо. Их всех куда-нибудь пристраивают. Поверь мне, вон старая еврейка не хочет двигаться, и ее, знаешь, как будут обольщать? Юрай, те, которые покупают такие квартиры, слишком богаты, чтобы мораться. Я не верю. Но ведь бабу Шуру тюкнули. А чего ее дуру старую черт понес в посадку?» Но за ней приехали, оставили адрес. Я там был, между прочим. Пустой дом с агитационной квартирой. Юрай, ты выдумываешь. Больше слушай нашу Соломоновну. Она дверь теперь открывает с тазом на голове. А где графиня? А где этот ваш чертежник? Вот это я хорошо знаю. Вернее, догадываюсь. Я думаю, они уехали куда-то вместе. Графиня постеснялась сказать об этом своей подружке-врагине, а дядя Степа товарки-шурки. Вот увидишь, они объявятся. Ну, поганый у нас мир, ну, мерзкие творятся дела. Но, Юрай, не накручивай лишнего. Знаешь, — добавила она тихо, — когда внутри что-то скребется, жизнь вообще кажется прекрасной. Это когда зуб болит, жить не хочется. А когда тебя жжет изнутри по-настоящему, то все кажется таким бесценным. Ты просто скулежник. А тебя молодая женщина дома ждет. Она молодая и ждет, а Шура старая и померла. Юрай, все правильно. Успокойся. Дверь в комнату Сулемы распахнулась, и вошла Раиса Соломоновна с широко раскрытым ртом, не то от удивления, не то от безмолвного крика. За ней мельтешили старик и старушка. «Что с вами?» — закричала Сулема. «Они уехали вместе!» Четко и абсолютно спокойно сказала Раиса Соломоновна. «Вот свидетели. Они вдвоем сели в машину». «Кто?» — не понимал Юрай. «Посмейтесь, посмейтесь над старой идеалисткой», — ответила старуха. «Это сволочь-графиня с этим советским плебеем. Они укатили парой любовники сраные. Они прикрыли свой срам молоком и хлебом. Обманули несчастную дворничиху. Ну ладно меня». Я всегда знала им цену, но простой человек, он простой, его в конце концов убили, несчастная женщина. Она была лучше их всех, она пила, как весь этот народ, но не была способна на ложь и коварство. — А что я тебе говорила? — шепнула Сулема Юрай. Что я тебе только что говорила? Бабу Шуру хоронили Сулема и Юрай. Раиса Соломоновна так потряслась предательством графини, что слегла. В квартире вовсю шли работы. Размурованную дверь осторожно сняли с петель и отправили на реставрацию. Юрай не сомневался, что ни графини, ни Степана Петровича в живых нет. Однажды, проезжая на троллейбусе по проспекту Мира, он увидел сидящую за рулем новенького Мерседеса Лидию Алексеевну. Пальцы в кожаных перчатках, Спокойно и с достоинством лежали на руле. Она плавно тронулась на зеленой, и какое-то время он видел ее профиль и желтый перекрученный шарф.